Глава 51 В те дни я буквально кипела энергией. На следующий день мы с Лилой отправились к кардиологу на Виа Криспи, где он жил и вел прием. Я тщательно подготовилась к визиту. Врач был неаполитанцем, но принадлежал миру адели и я не могла позволить себе подвести будущую свекровь. Я сделала прическу, надела платье, подаренное адели надушилась тонкими духами, похожими на ее, и чуть-чуть накрасилась. Мне хотелось, чтобы профессор по телефону или в случае личной встречи с Аделей похвалил меня перед ней. Зато Лила выглядела точно так же, как все последние дни, не позаботившись хоть чуть-чуть привести себя в порядок. Мы ждали в просторной передней, на стенах которой висели картины XIX века. Благородная дама, раскинувшаяся в креслах, и чернокожая служанка у нее за спиной. Портрет пожилой сеньоры, Огромное полотно со сцены охоты. Кроме нас здесь находились еще двое, мужчина и женщина, оба в годах, хорошо одетые и сразу, видно, богатые. Но мы сидели молча. Только раз Лила, которая еще на улице одобрила мой внешний вид, тихонько шепнула мне на ухо. Ты прям как с картины сошла. Смотри, ты та дама, я твоя служанка. Через несколько минут появилась медсестра и пригласила нас в кабинет, почему-то раньше двух других пациентов. Только тогда Лила занервничала, попросила меня пойти с ней и практически втолкнула меня в кабинет первый, как будто в медицинской помощи нуждалась не она, а я. Врач оказался костлявым мужчиной за 60 с густой седой шевелюрой. Он был со мной очень любезен и много обо мне знал. Минут 10 мы с ним болтали, словно забыв про Лилу, Он рассказал, что его сын тоже окончил высшую нормальную школу в Пизе, но выпустился за шесть лет до меня и упомянул, что у него есть брат-писатель, довольно известный, правда, только в Неаполе. Он с большим воодушевлением отозвался о семействе аэрота и хорошо знал одного родственника Адели, знаменитого физика. «Когда свадьба?» — спросил он. «17 мая». 17 Несчастливое число. Перенесите, а?» К сожалению, уже не получится. Лила все это время просидела молча. На профессора она не смотрела, зато с любопытством следила за мной, вслушиваясь каждое произнесенное мной слово. Наконец доктор обратил на нее внимание и стал подробно ее расспрашивать. Лила отвечала нехотя. На диалекте или плохом итальянском, воспроизводя диалектные грамматические конструкции. Мне приходилось без конца вмешиваться, упоминать симптомы, про которые она забыла или значение которых пыталась преуменьшить. Потом он перешел к осмотру и всевозможным обследованиям. Лила терпела его манипуляции с выражением крайнего недовольства на лице, будто мы с врачом пытались ей навредить. Я смотрела на нее. Худющая, застиранная голубой комбинации на несколько размеров больше, с длинной шеей, на которой, казалось, трудом держится голова, с прозрачной кожей, так туго обтянувшей кости, что было страшно, еще чуть-чуть она порвется». Я заметила, что у нее периодически непроизвольно дергается большой палец на левой руке. Прошло не менее получаса, когда профессор велел ей одеваться. Она подчинилась, но краем глаза косилась на него с испуганным видом. Кардиолог снова сел за стол и сообщил, что все в порядке, никаких шумов он не услышал. «Сеньора, у вас прекрасное сердце», — сказал он Лили. Это заявление ее не только не обрадовало, но даже как будто рассердило. Зато у меня камень с души упал. Можно подумать, речь шла о моем сердце. Я же забеспокоилась, когда профессор, по-прежнему обращаясь ко мне, а не к Лиле, словно обидевшись на нее за отсутствие реакции, мрачно добавил, что общее состояние моей подруги требует незамедлительного вмешательства. По его мнению, проблема была не в кашле. «Да, сеньора простужена, она перенесла грипп, и я выпишу ей микстуру». Но подлинной причиной недомогания было сильнейшее истощение организма, вызванное анемией. Он сказал, что Лила должна регулярно питаться, принимать общеукрепляющие средства и спать не меньше восьми часов в сутки. «Как только ваша подруга наберется сил, большая часть симптомов исчезнет. Тем не менее, я рекомендовал бы ей показаться неврологу». На этих словах Лила будто проснулась. Она нахмурила лоб, сделала шаг вперед и на чистом итальянском спросила «Вы что, хотите сказать, что у меня нервное расстройство?» Врач поднял на нее изумленный взгляд, его пациентку как будто только что чудом подменили. «Да вовсе нет. Просто советую провериться». «Я что-то не так сделала? Что-то не то сказала?» «Нет. Что вы, не волнуетесь? Консультация специалиста поможет прояснить общую картину, вот и все». Одна моя родственница объяснила лила двоюрная сестра матери была очень несчастным человеком она всю жизнь мучилась. я с детства помню как она кричала или хохотала на всю улицу летом окна у всех открыты она вообще делала много странных вещей за что ее считали сумасшедшей. Только это не имело никакого отношения к нервам просто она была несчастной а к неврологу она ни разу не ходила вообще ни разу не была у врача а надо было лечить нервы привилегия женщин из приличного общества. А родственница вашей матери к ним не принадлежала? Нет. А вы? А я тем более. И вы несчастны? Нет. У меня все прекрасно. Врач нахмурился и снова обратился ко мне. Абсолютный покой. Проследите, чтобы все мои предписания строго выполнялись, а еще лучше отправьте ее в деревню. На свежий воздух. Лила засмеялась и снова перешла на диалект. В последний раз, когда я была у врача, он тоже послал меня отдыхать. На море. С этого и пошли все мои беды. Профессор сделал вид, что не слышал последней реплики, улыбнулся мне, и я заговорчески улыбнулась в ответ. Он назвал мне имя своего знакомого невролога и тут же сам позвонил ему с просьбой принять нас немедленно. Затащить Лилу к еще одному врачу стоило мне немалых усилий». Лишь когда я заверила ее, что платить за консультацию не придется, она, скрипя сердце, согласилась. Кабинет невролога располагался в старинном здании на Виатоледо. В приемной царил образцовый порядок. К услугам пациентов, ожидающих своей очереди, на столике лежали книги по философии. Сам он оказался абсолютно лысым, невероятно говорливым коротышкой, который, по-моему, млел от звука собственного голоса. Пациенты явно интересовали его значительно меньше. Он осматривал Лилу, продолжая болтать со мной, задавал ей вопросы и, не слушая ответа, пускался в глубокие рассуждения на посторонние темы. Вскоре он небрежно сообщил, что с нервной системой, как и с сердцем у Лилы, все в порядке. «Но, дорогая синьорита Греко», — добавил он, «мой коллега совершенно прав, организм сильно истощен, поэтому страсти и эмоции берут верх над разумом. Надо укреплять тело, тогда и к душе вернется покой». Он выписал неразборчивым почерком рецепт, вслух уточнил название лекарства и дозировку и перешел к советам. Для расслабления он рекомендовал долгие прогулки, но не на побережье, а в лесу. Лучше всего где-нибудь в Каппадемонте или Камальдолли. Велел побольше читать, но только днем. Ни в коем случае не вечером. Сказал о пользе ручного труда, хотя одного взгляда на руки Лилы хватило бы, чтобы понять, этого дефицита она не испытывает. Когда он дошел до вязания и его благотворного влияния на нервную систему, Лила заерзала на стуле и вдруг его перебила. «Раз уж мы все равно здесь, не могли бы вы выписать мне противозачаточные таблетки?» Невролог нахмурился. «Я тоже смутилась. Что за странная просьба?» «Вы замужем?» «Была». «В каком смысле?» «Я ушла от мужа». Но вы замужем, если угодно. У вас есть дети? Есть сын. Всего один? Мне одного достаточно. В вашем состоянии беременность была бы очень кстати. Это лучшее лекарство для любой женщины. А я знаю женщин, которых беременность разрушила. Лучше выпишите мне таблетки. По этому вопросу вам следует обратиться к гинекологу. Ммм. А вы только в нервах, понимаете. А про противозачаточные средства даже не слышали?» Врач рассердился. Уже на пороге, наградив нас очередной порцией болтовни, он дал мне адрес и телефон женщины-гинеколога, работавшей в медицинской лаборатории на авиапонте Ди-Та-Пиа. обратитесь к ней», — посоветовал он мне, будто это я интересовалась противозачаточными и простился. Когда мы вышли из кабинета, секретарша потребовала оплатить прием. Как выяснилось, невролог не входил в число лиц, готовых сделать Аделе одолжение, а я расплатилась. На улице Лила дала волю гневу. «Даже не подумаю принимать то, что мне прописал этот говнюк», — кипятилась она. «А что у меня мозги на бекрень? Я и без него знаю». «Что за чепуха?» — возразила я. «Ну, решать, конечно, тебе». — Против тебя я ничего не имею, — смущенно пробормотала она, — только против медиков. Мы шли по направлению к Виа-Понте-де-Тапеа, но дружно делали вид, что просто гуляем, а не идем к врачу. Она то замолкала, то снова начинала передразнивать невролога. Ее горячность казалась мне добрым знаком, к ней возвращалась жизнь. — Так что у вас с спросила я. — У нас все по-старому. — Тогда зачем тебе таблетки? «Ты что, тоже знаешь про такие таблетки?» «Да». «Принимаешь?» «Нет, но буду принимать, когда выйду замуж». «Ты не хочешь детей?» «Хочу, но сначала надо написать вторую книгу». М -м. «А твой жених знает, что ты не хочешь детей сразу?» «Я ему скажу». «Ладно, пошли к этой тетке, пусть выпишет таблетки нам обеим». «Лила, это же не карамельки, чтобы их просто так глотать». «Если у вас с ничего нет, не надо их принимать». «Пока ничего нет», — сказала она, прищурившись «а там кто его знает?» «Ты это серьезно?» «А что, думаешь, не стоит?» «Что ты, наоборот?» Мы нашли телефонную будку на авиапонте Детапея, позвонили врачу, и она сказала, что готова принять нас прямо сейчас. По дороге в лабораторию я не скрывала, что рада намерению Лилы сблизиться с Энсо, и мои слова явно улучшили ей настроение. Мы болтали, как когда-то в детстве, дурачились и полушутя, полусерьезно оспорили, кто будет говорить с врачом. «Давай ты, у тебя лучше получится». «Нет, лучше ты, ты одета приличнее». «Да мне-то спешить некуда». «Да и мне тоже». «Тогда зачем мы вообще туда идем?» Врача в белом халате встретила нас в дверях. Это была симпатичная женщина со звонким голосом, которая сразу пригласила нас в кафетерий, как старых подруг. Она несколько раз повторила, что вообще-то она не гинеколог, но очень подробно нам все объяснила и дала массу практических рекомендаций. На какой-то момент мне стало немного скучно ее слушать, зато лила, оживилась, задавала все более откровенные вопросы, возражала, снова о чем-то спрашивала и отпустила пару ироничных комментариев. Они очень понравились друг другу. В конце женщина выписала нам по рецепту и категорически отказалась от денег. «Это мой долг», — просто сказала она и добавила, что у нее есть еще несколько друзей, которые занимаются тем же. Ей пора было возвращаться на работу, и, прощаясь, она сердечно нас обняла. Когда мы вышли на улицу, Лила сказала серьезно, есть же на свете хорошие люди!» Она выглядела довольной. «Я давным-давно не видела ее такой».